Противоположность племяннику дядя не пожертвовал предрассудками ради высших устремлений. О де Шарлю скорее можно было сказать, что он совмещает в себе и то, и другое. Обладатель на правах потомка герцогов Немурских и принцев Ламбальских, архивов, мебели, гобеленов, портретов Рафаэля, Веласкеса, Буше, которые писали его предков, имевший основание говорить, что, пробегая семейную хронику, он посещает музей и единственную в своем роде библиотеку, де Шарлю, напротив, возводил наследие аристократии на степень, с которой племянник не взводил его. И еще, пожалуй, вот что. В меньшей степени идеолог, чем Сен-Лу, менее словоохотливый, смотревший на людей с более реалистической точки зрения, Он не желал терять в их глазах важного слагаемого своего престижа. А престиж не только доставлял его воображению бескорыстное наслаждение, но и нередко служил сильно действующим вспомогательным средством в его практической деятельности. Спор остается нерешенным между людьми этого разбора и теми, кто следует своему идеалу, понуждающему их отказаться от своих преимуществ, с тем, чтобы стремиться только к осуществлению идеала. подобно художникам, писателям, жертвующим своим мастерством, подобно народам с художественным вкусом, которые увлекаются модерном, народам воинственным, которые становятся инициаторами всеобщего разоружения, подобно пользующимся неограниченной властью правительством, которые демократизируются и отменяют суровые законы, несмотря на то, что чаще всего жизнь не вознаграждает их благородных усилий, Одни утрачивают талант, другие теряют свое многовековое господство, пацифизм иногда порождает войны, снисходительность способствует увеличению преступности. Стремление Сен-Лу к искренности и к раскрепощению нельзя было не признать высшей степени благородным. Но, с другой стороны, если судить с практической точки зрения, можно было порадоваться, что его нет у де Шарлю, потому что он перевез к себе из особняка германтов почти всю чудную резную мебель, а не сменил ее, как его племянник, на обстановку стиль модерн, на лебуров и гильоменов. Правда, идеал де Шарлю был крайне надуманным, и, если только эти определения подходят к слову «идеал», Столько же светским, сколь и художественным. Лишь очень немногие женщины, необыкновенно красивые, высокой культуры, предки которых два века тому назад олицетворяли славу и изящество старого режима, казались ему изысканными. Ему было хорошо только с ними». И восторг его, само собой разумеется, непритворный, подогревался историческими и художественными реминисценциями, сопряженными с их именами. Так знание древнего мира усиливает восхищение ученого Ода и Горация, быть может уступающей современной поэзии, которой он остался бы равнодушен. Рядом с хорошенькой мещаночкой любая из этих женщин была для него точно находящаяся по соседству с современным холстом, изображающим дорогу или же свадьбу, старинная картина. История которой хорошо известна, начиная с того момента, когда ее заказал папа или король. и дальше когда ее дарили покупали отнимали получали в наследство такие то и такие то с кем связано какое нибудь событие по крайней мере брак представляющий исторический интерес следовательно наши сведения о картине придают ей особую ценность тем что усиливают в нас ощущение богатства нашей памяти и познаний дэ шарлю радовался что такие же как у него предрассудки не позволявшие этим знатным дамам поддерживать знакомство с женщинами менее чистой крови, сохранили их для его культа невредимыми, совсем их нерастраченным благородством, подобно фасадам XVIII века, поддерживаемым плоскими колоннами розового мрамора, в которых новые времена ничего не изменили. Де Шарлю славил истинное благородство ума и... Сердца этих женщин, играя на том, что слово «благородство» имеет два значения, и обманывая себя самого ложностью этого неправильного понимания, этой смеси аристократизма, великодушия и артистичности, ложностью, в которой таится соблазн, опасный для таких людей, как «моя бабушка». который показался бы очень смешным, более грубой, но зато более наивный предрассудок вельможей, интересующегося только родословным древом и больше ничем, но которая была беззащитна перед личиной интеллектуального превосходства, беззащитна до такой степени, что и оказалась особенно завидной участь принцев только потому, что их воспитателями могли быть лабрюер или фенелон.